Привет, любители и с т о р и и Меня зовут Мухамед, м и я автор этого канала. Сейчас вы прослушаете историю, которая является художественным вымыслом. Персонажи в ней курят, употребляют алкоголь, а курение и употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Слабонервным и впечатлительным людям эту историю прослушивать не рекомендуется. Рекомендуется прослушивать ее в наушниках, но вы можете слушать с чего угодно. История начнется через 15 секунд. Этого времени как раз хватит, чтобы ты нажал на лайк, написал какой-нибудь комментарий, подписаться и нажать на колокол, чтобы тебе приходили оповещения. В описании под этим видео есть вся подробная информация. А я желаю тебе приятного прослушивания. В который раз я сидел на пороге своего дома, посреди ночи, и только одна мысль не покидала меня – есть ли в этом какой-то смысл? Сигарета дотлела до фильтра, из нее я, может, пару тяг всего сделал, не накурился, придется еще одну брать. Бычок запульнул в ландыши, жена увидит его там, всю плеш ь проест, но что поделать? Пепельницы моей не было под рукой. Надька, наверное, выкинула опять. Намекает на то, чтобы бросал эту поганую привычку. Заняться ей, что ли, больше нечем? Новую сигарету прикурил, и мысли от вредной жены сами по себе вернулись к причине, по которой взрослый мужик, то есть я, сидит на пороге дома, в трусах, в фуфайке на голое тело. Ночью прохладно. Хоть и лето уже началось. Да и комары жужжат к р о в о п и ц ы с м ы с л е сбивают. Но в целом обстановка по кайфу. Соседские собаки спят. Не все, правда. Сверчки трещат. Да так оглушительно трещат. Как будто их тысячи здесь. Тоже рады теплу и Тишине. Но сидеть на пороге я же стал еще, когда холодно было. Где-то с середины апреля началась эта вся штука. И я тогда с рейса домой возвращался, и прям посреди поля заглохла моя машина. Хорошо, хоть груз выгрузил на базе, а то бы они меня прирезали за это масло. За лишних два дня ему бы точно кирдык пришел. А я со спокойной душой возвращался с финского распределительного центра, и вот уже после таможенного контроля запыхтел мой фредлайнер, я еле на обочину скатил его, и всё. Встали мы наглухо. Я за рулём грузовика с 18 лет, и заглохнуть в поле, ну это для меня удивительно. Я много раз ломался в дороге, благо руки не из задницы, всегда сам лезу под машину, меняю что надо. Но в тот раз все-таки пришлось ждать помощи от знакомых финнов. Им ближе было, чем моим русским кентам. А еще погода такая дурацкая, хоть и апрель. А дождь холодный, чуть не град. Я из машины и носа не показывал. Мне и внутри хорошо было. Зачем мне наружу? Чаек в термосе, горяченький, бутеры. И еще все целые. Я включил стендап Александра Долгополова на ютубчике. Люблю этого комика, знаете ли. и развалился на сиденье. А через полчаса, чаек к концу подошел, бутеры тоже одолели. Чуть клапан не срывает, извиняюсь за выражение. Я дверку приоткрыл, а там… не дай бог под такой ливень попасть. Я назад закрылся, еще полчасика подождал, а ливеняка не кончается и... ну что еще остается? Куртку на голову накинул, руками ее как козырек натянул, и будто я породистый сайгак какой-то поскакал в ближайшие кустики. Вот говорят, что естественно, то не безобразно. Наверное, я бы поспорил с этим утверждением, ибо то, что я оставил на окраине финского лесочка, абсолютно точно было безобразным. Аж самому противно стало. Я старый помятый накладной это недоразумение прикрыл и так же с айгаком ловко поскакал на ходу, пуговки на джинсах застёгивая. И что-то я не рассчитал немного. Руки-то со штанами б о р е т с я куртка на голове в разные стороны болтается. Обзор мне перекрыло. И я как навернулся в ту жидкую грязюку. Весь извозюкался, рожа грязная. Куртка грязная, штаны. Ой, я гляжу, обо что я там прицепился. Не понял нифига, коряга, не коряга, ямка, не ямка. На ровном месте, как ребенок, годовалый бахнулся мордой в пол. д я д ь к и т о до жопы лет. Ну, встал. Отряхиваться смысла нету. Около машины постоял, водой с неба умылся. И думал об одном, точнее о двух вещах. Чтобы не простыть мне... Не расклеится, и чтобы Оскар, друган мой финский, тоже дальнобой, поскорее мне свечи новые привез. Короче, про дрог я тогда знатно. Вспоминаю, аж передергивает все тело от холода. Благо под джинсами было т р е к о которые тоже были чуть сырые, все же не мокрыми насквозь. Под свитером тельняшка. В них, и еще закутанный в плед, который постоянно в машине валяется, если поспать в машине придется, Я и дождался помощи Оскара. Этот же крысёныш приехал только под утро. Говорит, пьяненький был, не мог за руль сразу садиться. Зато вещи сухие привёз и полный термос кофе. Пришлось простить. Ливень прекратился, на востоке занималась золотистой полоской заря, а я стою на федеральной трассе в трениках, в тельняшке, кутаюсь в толстый плед со львами и мелкими глоточками хлебаю крепкий кофеёк. Что н е говори, а своя романтика в этом моменте есть. Оскар поменял мне свечи, это было его наказание за то, что так долго ехал. Мы поболтали ни о чем, да о тяжелой судьбе водил, и разъехались в разные стороны. Но с тех самых пор, почти что каждую ночь, начал мне снится ь один и тот же сон. Да странный такой. Обычные сны, они какие. Вот ты идёшь, или стоишь, или едешь. Мне вот часто моя машина снилась. А в этот раз по-другому, будто кто-то землю копает лопатой. Вот и весь сон. Лопата свизгом врезается в землю, нагребает мокрые плотные комья и откидывает в сторону. Куча там уже приличная. А этот копач все копает и копает, и все. Больше ничего. В первый раз я проснулся, ничего не понял, и сну этому значения не придал. Я неделю дома не был, жена меня сразу на рынок потащила продуктов накупить, а то скоро новый рейс, а у нас и ремонт, и огород сажать пора, и поросят уже продавать, а то скоро они и нас съедят, вымахали, не управишься с ними». И везде меня Надька водит, по р е д а м этим, еще с каждой п о з д о р о в а е т с я напомнит, что п о р о с я т продает. А у меня мрак такой на душе. Даже люди замечали. Надя им про поросят своих, а они нам. Что это вы, с е м ё н с е м ё н о в и ч такие невеселые домой приехали? Жена, наверное, замучила. И смеются, вроде пошутили. Тут подключилась Надя. Да кто его мучает? Кому это надо? Мы всегда на рынок ходим, как с е м ё н приезжает с рейса. А я объяснял, заглохла машина в поле. Под ливень еще попал, не здоровится, наверное. И хотя чувствовал я себя прекрасно, но отвечать же надо было что-то. Не скажу же я, что сон странный снился, и теперь меня будто паутина черная накрыла нерадостно мне. А потом Надюха как припахала, так я и про всякие сны и думать забыл. Следующий сон тоже про землю Перед моими глазами лопата набирала землю И с характерным скрипом отбрасывала ее в сторону Одним словом, все то же самое, но я понял, почему вижу лопату так близко Потому что мое тело тоже лежало на земле И все это происходило перед моими глазами Кто-то копал яму, пока я лежу на земле Как странно, черт возьми, где мои сны про машины и про груз? А? Лучше бы уже Огород ы Надин ы Поросята мне снились, или р и д к а дочка моя, которая внезапно решила, что я в ее жизни участия не принимаю. Значит, можно и не общаться со мной, и отцом не называть. Это дурын д а меня с е м ё н с е м ё н о в и ч кличет, представляете? Еще и говорит, что с е м ё н с е м ё н о в и ч это в разы уважительнее, чем папа или отец. у й да что про этих детей говорить? Вот мои 15 лет... И она придумала себе, что она ведьма. Книжки е Надя покупает там всякие. Окультизм, к астрология, нумерология, карты. Я говорю, Надя, нахрена? Она мне отвечает, дети сейчас все с гаджетами сидят. В соцсетях книжки в руки не берут. А дитё книгу попросила купить. Само. Пусть что хочет читает. Главное, лишь бы читала. Ну, дура, баба. Тьфу. Литературу ж тоже надо это самое. Фильтровать. Не только соцсети, но... Ну я в их дела решил не лезть, не с ч и т а е т с я со мной, не надо. Потом только пусть не п л а ч е т ч т о н и б у д ь там нах... наделают. Я разгребать не буду. А тут, как назло, огород копать надо. А меня аж трясёт от этих звуков, как будто мне в голову эту лопату засовывают, а потом с этим мерзким скребущим звуком высовывают. А огород у нас 10 соток. Я сначала пытался ещё себя пересилить, но почему-то именно этот звук вгрызания л о п а т ы в землю меня очень бесил. Я плюнул, лопату бросил прямо на огороде и курить на пороге пошёл. Надька тут же выскочила из дома. Чего и ты расселся, огород кто будет копать? Я говорю, ты чего орёшь, не разобравшись? Я сейчас позвоню и человек лучше найму. А у меня поясницу ломит. Простудил, видать, пока м а ш и н а чинил. На асфальте лежал. Тут же не с т о и т н а стало. Она вокруг меня забегала, предложила пластырь перцовый наклеить. «Лежи, лежи, воркует. Сколько нужно, лежи. Рита, сделай попечай, быстро!» «Знает же, что если я слягу, тут ее спокойной жизни закончится. Но я правда позвонил. У нас в деревне полно работников, кто за деньги и огород вскопает, и деревья попилит, и дрова порубает. Пацаны втроем пришли, за день огород перерыли. «Сажай, сколько влезет!» Только д е н е ж к о й отстёгивай. А я на диване целый день пролежал в наушниках. Долгополого смотрел. Новый стендапчик на телефоне. Чтобы не слышать, как они копают. И мучили те сны меня очень долго. С ума с о й можно. Лопата вниз, лопата вверх, лопата вниз, лопата вверх. Шкреп, шкреп, шкреп, шкреп, шкреп. И уже я не знал, что делать. «Да за что мне такое наказание? От мужиков услышал, что снотворное, когда пьёшь, спишь без снов. Но мне куда снотворное-то? Я за рулём всегда. То на грузовике своём, то на Хонде, Надю или Ритку катаю постоянно, то на базар, то на кружок. «Папа, отвези!» Хотя какой папа? «Семён Семёнович, отвезите!» Да и самому как-то неудобно, рано мне ещё на таблетках сидеть. Но сны и правда покоя не давали». Я мучился почти месяц, стало раздражительным. Уже не только звук лопаты меня бесил, но и вообще любые посторонние звуки. Начало мерещиться всякое, что вода в ванной капает, что мыши скребутся, а потом... Внезапно сон изменился. Когда я уже собирался к врачу идти, еще не решил к какому, то ли терапевту, то ли психиатру, но изменился сон. Лучше не стало. Теперь земля падала прямо на меня. И это было в разы хуже. Представь, лежишь ты. Вот перед тобой небо. Кроны деревьев с одной стороны, а с другой водопад из мокрой земли. Землепад, блин. Во сне нет боли. Или еще каких-то ощущений, только страх. Когда земля падает тебе на лицо, и постепенно под ней исчезает и небо, и ветви... И уже вообще ни черта не видно, но вот этот мягкий звук, словно зимой с ветвей падает снег в сугроб. И земля падает, и падает. Тут уж с первого раза до меня дошло, что кто-то во сне хоронит меня, и не просто хоронит, как положено на кладбище в гробу, по двое плач родных, которые горюют по мне, а как собаку закапывают где-то в поле, около лесопосадки или прямо в лесу. В таком состоянии я закрыл два рейса, а третьего отказался, написал заявление в свою логистическую компанию на отпуск. Отказать мне не могли, я три отпуска пропустил, за которые мне компенсацию не давали, так что на три недели я был снят со своего маршрута на Финляндию. Я д у м а ю может мне и правда отдохнуть нужно, замотался, два года человек без отпуска, вдруг отпустит... Жена моя как узнала, что я три недели буду дома, сразу вещички собрала и к матери улетела, оставив нас с Риткой на хозяйстве. Молодец такая, ничего не скажешь, оперативно работает. Самое что интересное, и дочка моя Ритуля, хоть папой называть и не стала, но все заглядывает, спрашивает, как я себя чувствую, не болит л и что. Что это с ней? Может, почувствовала, что матери нет, и она теперь хозяйка в доме, должна об отце заботиться. Ну, молодец тогда. А раз сосед наш, Мишанька, пришёл и такой, Надю мою зовёт. Я вышел, говорю, нет её. А он мне секатор мой протягивает и говорит, вот брал, возвращаю. А потом на меня глядит и с подозрением спрашивает. Похудел ты? Молодец. Но лицо уставшее. Ты болен, что ли? Что это они заладили, болен, не болен? Я говорю, Миша! «Конечно болен. Хоть бы кто меня водочкой полечил. Горюю я, что нет таких людей. У меня и финская водка есть, и финский сыр, и колбаска, а вот полечиться не с кем». Соседушка мой сначала напрягся, а потом аж расцвел. Стоит, сияет, как тот гладиолус, и говорит, «Так танцуй, с е м ё н о в и ч ибо вот он я, человек, который согласен протянуть руку помощи другу и соседу в беде». Я сразу на кухню метнулся. р и д к а в комнате своей закрылась на втором этаже. Я так подумал, чтобы нам не мешать, она ушла. Мишка пошёл жену предупредить и х а р ч и взять. А я рюмочки на стол поставил, хлебушка чёрного нарезал, лук у молодого. Пёрышки зелёные на огороде у Нади надёргал. К концу мая у нас всегда вся зелень своя была. Нашёл мелкую килечку в холодильнике, у которой даже кости вытаскивать не надо. «Сыр нарезал, в него зубочистки повтыкал, тык-тык-тык, фуршет all-inclusive, как говорится. Смотрю, а тут уже и Мишаня нарисовался, а в руки несёт тазик с замаринованным шашлычком и грибочками. Если уж и это не поможет, думал я, тогда точно к психиатру запишусь». Забегая вперёд, скажу, что не помогло. Но наклюкались мы в тот день знатно. Все мои припасы выпили». Тут же соседи прознали, что у нас пикник с горячительными напитками, так что нас там человек 5 к концу вечера было. И так мне на душе стало тепло и хорошо, посмеялись от души. «Вот ты уже и на себя становишься похож, Семёныч, хоть улыбаешься, а то сморщился, как прошлогодняя поганка», — сказал Мишаня. «Да ну тебя», — отмахнулся я, улыбаясь, «но всё равно приятно». И вот после этого всего, не знаю, взаимосвязаны ли эти события, сон немного изменился. Я еле дополз до кровати в тот вечер. Мы так наелись, напились, пели старые песни с мужиками. Захарыч караоке принес с микрофонами и диском. Мы с его диска вообще все песни спели. И Комарова, и Вологду, и все, что в жизни есть у меня. Ну, короче, наш репертуар понятен и ограничен единственным имеющимся у Илюхи диском с караоке. Почему бы не присниться чему-то веселому и доброму в этот вечер? Точнее, в эту ночь, а не вот то, что мне начало сниться. Конечно, больше не было того страха и паники, как тогда, когда меня кто-то невидимый закапывал. И очень хорошо. Я в этих кошмарах прожил без малого две недели, думал, чокнусь. Спать боялся. Но впечатлил меня этот сон не хуже самого первого. Прошло почти два месяца с той роковой ночёвки под финской границей, а значит и два месяца, как меня мучили кошмары. Новый сон был немного интереснее. В этот раз я сам держал лопату и копал землю. Да, просто копал землю, и ничего кроме своих ног, лопаты и этой самой земли перед собой я не видел. Согласитесь, не так напряжно. Проснулся я уже после обеда. «Дочку зову, покорми кур ы свиней, собаке дай поесть, отец болен, полежать еще хочет». А она отвечает мне, «Всех с утра еще накормила. Не волнуйтесь, с е м ё н с е м ё н о в и ч спите дальше спокойно». Вот что за ребенок. Как же быстро растут наши дети. Я думал, она сама не докумекает хозяйство накормить, а она догадалась. Так что папка со спокойной душой перевернулся на другой бок и снова уснул, но уже без снов совсем». Дочка была у себя в комнате, когда я, наконец, очухался хоть немного и вышел. Господи, как давно я не заходил в ее комнату, как тут все у нее изменилось. Шторы задернуты, какие-то страшные плакаты по стенам висят. Книг ей Надька накупила тысячу, наверное, потому что они везде, и на столе, и на полу, и на полках, на ее постели, даже под кроватью. «Вам чего, с е м ё н Семенович?» – невозмутимо спросила Рита и посмотрела на меня своими умненькими глазками. А я сам в комнату зашел, думаю, ну хоть поговорю с ней. Ей скучно, наверное, без матери. «Что читаешь?» – хотел узнать. Она демонстративно захлопнула книгу и показала мне обложку. Вот. Осознанное сновидение. Как управлять своими снами и взаимодействовать с персонажами в них? А ну-ка, доча, расскажи мне поподробнее, про что там написано. Я понял, что вот оно. Возможно, это мое спасение. Она держит в руках мое спасение. Дочка удивилась, но согласилась рассказать, как и что устроено, для чего люди этим занимаются и что из этого может получиться. Я ушам не верил, что у нас прогресс уже и до снов добрался. Я и не знал, что вообще какие-то исследования ведутся о снах. Ну, спит и спит себе человек. Установили, что для отдыха 8 часов надо хорошо, что там еще надо изучать, я не знаю. Но, как рассказала мне моя доченька, это целый неизведанный мир, ключ к которому подбирают сновидцы и делятся своими успехами с другими. В общем-то, ни черта хорошего эта книга мне не рассказала. Там говорилось практически все то же, что я и сам знал. Например, что произошло некое потрясение, после которого сны начались. Ну да, так и было. Ночевка в машине под сильным дождем вполне потянет на потрясение. Хотя в моей жизни были ситуации похуже, а последствий никаких не наблюдалось... Что же в этот раз изменилось? Старею я, что ли? Самое неприятное, что пришлось дочке рассказать о кошмарах. Ну, то есть, с чего бы я тогда заинтересовался этой книжкой, да? Раньше я это увлечение дуристикой считал, а теперь сам пришел и спрашиваю. Конечно, она поняла, что меня что-то волнует. Как можно кратко опуская все неприятные и кошмарные детали, я описал Рите свои новые сны. «И что, прямо каждую ночь снится?» Я словно уже был на приёме у врача. Я замялся, стал нервно поправлять волосы на затылок. «Ну, так... я не знаю, ну, почти через ночь». «Я точно знал, что они мне снились на постоянной основе, но дочку пугать не хотел. Это какая-то отдельная грань безумия, когда засыпая, ты уже знаешь, что во сне тебя ждёт, аж неинтересно становится». Я не рассказал ей, что один раз пробовал не спать, лишь бы меня не закапывали живьём. Этот страх от осознания, что сейчас меня зароют, он словно пиявка присасывался к моему телу ещё какое-то время после сна. Я чувствовал этот страх. Интересно. А сейчас уже ты говорил, снова сон изменился? Жаль. Я выпучил на дочку глаза. Я, я сам вот радовался, что больше не лежу там и не умираю от осознания безысходности, а она... Ну нет, хорошо, конечно. Но если вот вдруг сон вернется, можно попробовать встать, например, посмотреть, кто это делает или где ты находишься. «Знаете, с е м ё н с е м ё н о в и ч я считаю, что эти сны неспроста вам начали с н и ь Она замолчала и стала смотреть на один из страшных постеров на стене. Задумалась. А я как на иголках сидел. Ёрзал. Не думал я никогда, что мои сны кто-то будет вот так разбирать по полочкам. «Знаете, надо попробовать поспать днем». Наконец, изрекла Рита. «Вы за этот месяц спали днем?» «Да, было дело». «И что?» «Лопату или землю видели?» «Не знаю. Кажется, нет. Вроде снов никаких не было. Совсем. Хм, дочка опять задумалась. «Странно. Ну ладно, давайте тогда попробуем еще раз. Вы спать не хотите?» «Да... Нет, как-то... Встал же только. Я криво улыбнулся и почему-то обрадовался. А то, как лабораторная крыса, сижу тут, она только иголками разве что в меня не тычет». Вам обязательно надо попробовать в следующий раз, когда вот этот ваш сон начнется, сказать самому себе, что вы можете управлять им. Понимаете? Ну вот вы сказали, сегодня сон изменился, вы копали лопаты. А вам надо заставить себя перестать и оглядеться, например, по сторонам или уйти. Тогда сон должен поменяться, потому что локация будет нарушена, и ваш мозг будет перестраивать мир, и таким образом вы выберетесь из петли, «Господи, Ритуль, я своим ушам не верю. Это это что сейчас, передача экстрасенсов какая-то? Не так страшен чёрт, как его молюет, Семён с е м е н о в и ч Я вообще думаю, что в вашем случае...» На этих словах я прикрыл глаза и глубоко вдохнул. «Ну, и б о г как у врача на кушетке сижу. В вашем случае, бляха-муха, нет ничего интересного». «Вряд ли это сновическая тема, тем более если раньше никогда вы не сталкивались с настолько яркими снами. Наверное, ваш мозг просто не хочет показывать новые сны, ну или устал». «Мой мозг?» – я удивился такой формулировке. «Ну, конечно. Ведь это он заставляет видеть нас сны, и они ярче, если день был полон интересных и необычных событий. А вы, с е м ё н с е м ё н о в и ч ведете довольно однообразную жизнь». «Обидно как-то», — я посмотрел на дочку. «Без обид только, я помогаю тут вообще-то». «Ладно. Просто всё же нормально было. До момента, когда я в апреле встал на трассе. До этого момента всё же было нормально». «Рано или поздно это должно было случиться. Я, конечно, не врач. Было бы неплохо посмотреть, что происходит с вашим мозгом во время кошмаров. н у что имеем». Она замолчала. Молчал и я. Переваривал всё, что она мне тут наговорила. Я чувствовал себя так, словно на меня у ж а т помоев вылили. Мой мозг устал, оказывается. Жизнь у меня однообразная и неинтересная. Трындец, короче, со всех сторон. Спас меня звонок на телефон, который я оставил в спальне. «Надя, наверное», — сказал я дочке и выскочил из комнаты. Ответил на стандартные вопросы, как огород, как скотина, как дочка, и лишь в конце, как я сам. Понятно теперь, кто у неё на первом месте. Огород, блин, я спросил, как там тёщенька моя любимая, ну, живя за тысячу километров, и оттого такая любимая. В общем, стандартный разговор двух супругов, которые почти 20 лет в браке. Никаких поцелуйчиков, никаких телячьих нежностей, всё по делу. Но как только допрос с пристрастием закончился, и я повесил трубку... Я аж подпрыгнул. Из коридора в комнату заглядывала глава Риты. р и т у л я дочка, ты же меня так до инфаркта доведешь. Рано вам, с е м ё н Семенович, на тот свет. Мы должны еще с кошмарами вашими разобраться. Тфу, ё м о ё Я надеялся, что она уже забудет. Ой, Ритуль, у меня дел полно. Да какие там дела? На работу аж в следующем месяце. Мамы нету, которая работать заставляет... Ну хватит, с е м ё н с е м ё н о в и ч Такая возможность просто раз в жизни случается. Ну как тут откажешь? Ладно. Тащи свою книгу, что там делать надо. Дочка аж подпрыгнула от радости и помчала в свою комнату за книжками. Я лежал в комнате дочери на полу. Да... потому что кровать занята книжками, а я и на полу нормально умещусь. Рита сказала, что лучше провести эксперимент у нее в комнате, так как там шторы, полный блэкаут, чтобы мне засыпалось в темноте легче. Я был настроен скептически, но мы вот так вот с дочкой вместе не играли, ну, лет, наверное, с трех. В три годика ее смешные рожицы еще веселили, а потом она мне вдруг сказала, «Папа, мне такое не смешно, придумай что-нибудь другое», и все. Я больше не ввязывался в эти авантюры. Она включила какую-то специальную мелодию для сна, чтобы я уснул. А мне что-то сон вообще не идет. Твердый пол в бока давит. В туалет захотелось еще, я с ней вообще думать не мог. «Сконцентрируйся на своей задаче», — шептала за упокойным голосом Рита. «Как только сон начнется, начни с малого. Поверни голову и посмотри, где находишься, поверни голову и оглянись». Я изо всех сил пытался не думать о своем мочевом пузыре, пытался уснуть, говорил себе «спи, спи», но в животе так громко заурчало, будто киты запели на эхолокаторе. «Ладно, идите в туалет. Всё равно было понятно сразу, что это плохая идея». «Да что ты! Давай потом попробуем ещё... Вдруг получится». «Не надо». Мне было жаль её. Ребёнок так расстроился. Да и мне было приятно, что мы вот так вдвоём проводим время, папа и дочь, точнее, Семён Семёныч и дочь. «Занимайтесь своими делами. Я поищу информацию лучше. Может, в интернете поспрашиваю, у кого... «Так будет лучше». Ну, я спорить не стал, живот забурлил ещё раз, и мне уже не до убеждений было. Убежал, только пятки сверкали. Но когда все дела по дому и хозяйству были сделаны, когда дочь накормила меня жареной картошкой с салом, деваться мне уже было некуда. Времени на часах только 9 я Я собрался смотреть спортивные новости, а Ритка начала отправлять меня спать. Что ты делаешь? Никакого телевизора перед сном. За два часа до сна противопоказано, я уже не рад был, что поделился с ней. Спорить было бесполезно. Ладно, расскажи тогда, что там нового вычитала. Кое-что интересное и правда вычитала. Например, мы можем спровоцировать переход в нужную нам фазу сна. Она посмотрела в мои непонимающие глаза и добавила. Не заморачивайтесь. Эта терминология я вам по-простому постараюсь объяснить. Так вот, мы заведем будильник. Через часа 4-5 после того, как вы уснёте, думаю, этого времени вам хватит пережить ваш кошмар с землёй. Будильник вас разбудит. И потом вы опять должны уснуть, но не сразу. Минут 5 нужно бодрствовать. После этого ложитесь досыпать. Мозг впадает в то пограничное состояние, когда сон не очень глубокий, чтобы сознание не могло контролировать его, но при этом начнёт пробуждаться подсознание. Я смотрел на дочку и хлопал глазами. «Я думал, мы по-простому будем». «Ну, о б ъ я с н и л а же как можно проще, так что давайте без телевизора сегодня. Я пойду зажгу в вашей спальне свечи, а вы, с е м ё н с е м ё н о в и ч идите в душ, горячая вода прекрасно расслабляет». «Помню, от этих ее слов меня аж передернуло. Вот вроде девчонка, ей 15 лет, ребенок еще, а с таким умным лицом говорит, таким ледяным тоном говорит. Ух, я совсем согласился». Как раз тёплый душ и не помешал бы мне. В комнате воняло какими-то травами. «Это вербена, Семён Семёнович. Она от бессонницы и для улучшения качества сна. Спокойной ночи. Не забудь, нужно начинать с малого, поверни голову и просто посмотри, что вокруг. Потом, если получится, брось л о п а т о и уходи. Понятно?» «Понятно. Не знаю, что тут можно не понять». Ритуля при мне завела будильник на три часа ночи и ушла в свою комнату. Я глянул на часы. 10 с я часов почти. Детский сад какой-то, но за целый день что-то так умаялся. Думаю, ладно, перед смертью не надышишься. И приготовился спать. Сон затянул меня, как трясина. Я и сам не заметил, как уснул. Вот я лежал и ненавидел эту вонючую вербену, а потом раз, и я стою с лопатой в руках и копаю рыжеватую землю. И понять ничего не успел. Лопата вниз, лопата вверх. И пока я вот эту землю копаю, страх пробирает меня, я не то что о дочкиных словах забыл, я как зовут меня не помнил. Оказывается, это не, не, не так просто, как кажется, у, управлять своим сном. Очень долго я просто копал, а потом слышу. «Папа, обернись!» Лопата замерла в моих руках, и глаза сами собой как-то поднялись. Наконец я увидел что-то, кроме глиняной земли. Вокруг меня были редкие деревья. Какая-то пашня, не то поле около посадки... Для поля маловато, конечно. Может, посадку новую перерыли, а голова сама собой поворачивается, и вижу я... Господи, Ритуля моя, ребенок мой драгоценный, лежит на асфальте и руку ко мне тянет, а ниже пояса тела у нее нет. Она плачет. Мне так больно, папа, мне так больно. И папа, и меня опять зовет... Это то, о чём я мечтаю в последнее время, чтобы ребёнок мне папа сказал. Не потому, что я её заставлю, а чтобы она сама захотела. Она пытается ползти на руках. Мимо едут машины по трассе, а она на меня смотрит и просит о помощи. Но противные глаза мои отворачиваются. Я снова начинаю видеть лишь землю, взмах, и я вонзаю острие лопаты, загребаю горсть грунта и откидываю на кучу. За спиной слышу пронзительный визг моей ритульки. Визг тормозов, треск врезающихся в друг друга машин. «Повернись!» — приказываю я сам себе. «Поверни голову! Там Рита!» «С ней что-то произошло!» Но чертовы руки продолжают махать лопатой, а глаза сверлят влажную землю. Какого страха я не испытывал, даже когда меня самого закапывали. Было очень сложно, я чуть с ума не сошел, а потом внезапно... Я услышал спасительный звонок будильника. Я зацепился за него, как за спасательный круг. Сосредоточился на его шуме, и хотя руки еще продолжали работать, я всеми силами лез из этой трясины сна в реальность. Я проснулся весь зареванный, кричащий. Рядом на кровати спала моя дочка Рита. Мой крик ее не разбудил. Мне так хотелось кинуться к ней, обнимать, целовать, радоваться, что с ней все в порядке, но будить ребенка тоже не хотел. Так что я лишь убрал волосы со лица, ее укрыл одеялом и пошел курить на улицу. И вот сижу я. вместо обещанных 5 минут уже минут 15 курю в трусах фуфайки на голое тело а крик дочери до сих пор в ушах стоит что это за фигня со мной творится как будто мне дают понят ь если буду пытаться что-то менять будет только хуже очередную сигарету докурил пора и возвращаться в голове гудит ноги ватные Сердце только сейчас отпустило. Как хорошо, что она завела тот будильник, я бы с ума сошел от горя, наверное. Вернулся, лег, и думаю. До черта лысого я сейчас усну. И лежу, ворочаюсь, а потом хлоп. А передо мной опять яма. Та самая, которую я копал так усердно уже несколько дней. Но, как и говорила мне моя дочь, я действительно чувствовал себя в разы свободнее. Я мог не копать. Я огляделся, убедился, что на трассе никого не видно. Я прошёлся к дороге, глянул в одну сторону, потом в другую. Да это же дорога, где я застрял в последний раз. А почему же я сразу не догадался? И тут я как будто понял что-то. Знаете, во снах так бывает. Ты внезапно что-то осознаешь. Но не понимаешь, как это произошло. Это просто данность и все. И вот я просто понял, что застрял я здесь не случайно. Ну, то есть застрял я случайно, а вот когда из леса вышел, прицепился, упал, вот тогда все и вышло. Черт, я же через что-то вот... Запнулся, и я стал возвращаться к яме. Интересно, а что если я пошел туда, где опустошал кишечник в апреле? н ну, о думаю, если найду я то место... Дошел. Гляжу, лежит моя накладная за февраль, мятая, грязная. Я под нее заглядывать не стал, конечно, но как-то... Странно стало, что такая поразительная точность во сне. Решил вернуться к яме. Интересно, что же там такое? Если вы хотели, чтобы я копал, тогда я буду копать. Может быть, тогда мои кошмары и закончатся? Я поплевал на руки и принялся уже осознанно копать эту землю. Я понял, что споткнулся тогда об каблук мужской туфли. э т о туфля, которая торцом торчала из земли, была г р я з н а я Ее так затянуло грязью, что выглядело это как будто просто это наплыв почвы в этом месте. Мне стало интересно. Я с охотой копал, и по мере того, как я углублялся, я находил и другие вещи, которые, в принципе, быть здесь не могли. Сумка, часы, рубашка. А потом... Я уперся во что-то твердое. Что-то металлическое. Как странно. Я спрыгнул в неглубокую яму и стал уже руками выгребать к о м е земли. Удивительно. Будь это наяву, у меня бы сразу защемило спину, пузо бы мешало наклоняться, а во сне все ничего, все только в помощь. Расчищая предмет от земли, я понял, что откопал какой-то чемодан. с металлическими накладками. Открываю, а там, как в сказке какое-то золото, кубки, кольца, цепи, монеты, брошек, корона даже, и все это так ярко светится, так переливается на солнце, у меня аж глаза защипало. «Эй, у тебя все нормально?» – услышал я голос сквозь сон. Сокровища тут же померкли и стали стекать сквозь пальцы, как песок. Я резко вскочил. Меня будила Рита, она распахнула шторы, и солнце ослепляюще светило прямо мне в лицо, от этого, наверное, глаза и щипало. «Ты так долго не просыпался?» – заволновалась, – испуганно сказала моя дочь, увидев мой взгляд. «Рита, у меня получилось. Я управлял своим сном. И что там было?» Глаза дочери засветились искренним интересом. «Давай собирайся, кое-куда с тобой съездим. Лопату возьми». «Хорошо». Она соскочила с моей кровати и унеслась одеваться. «Через пятнадцать минут наша honda уже выезжала из ворот». «Не знаю, у кого там дамы по три часа собираются, у меня Рита была готова через пять». Время уже близилось к обеду, поэтому солнце припекало через водительское окно. Мы врубили кондёр, врубили музло и понеслись. Ох, понеслись мы к чёрту на кулички, потому что финская граница от моего дома была аж в 500 километрах. «Наверное, мне действительно нужен врач». и если я слепо следую сну, погнал в такую даль. Еще и ребенка с собой потащил. Уже в машине, загрузив пару лопат в багажник, я рассказал дочери о том, что видел во сне. Конечно, часть аварии я пропустил, а то она еще маленькая, примет все близко к сердцу, а оно мне надо. А так она просто внимательно слушала меня, иногда задавала уточняющие вопросы, И в конце концов дочка похвалила меня за то, что я не растерялся и придерживался её инструкций. «Я и не надеялась, что у вас получится с первого раза», – призналась мне она. «Я рассчитывала, что несколько дней мы ещё потренируемся. А куда мы едем?» Я не знал, что и сказать. Когда мы начали собираться, я ещё был под глубоким впечатлением от сна, и мне это казалось классной идеей – вернуться туда, где всё началось, и выкопать клад Неплохо было бы, кстати. Я бы мог тогда выкупить у компании свою машину и заниматься грузоперевозками напрямую. Я обрисовал ситуацию. Рита нахмурилась, ей эта идея тоже не особо понравилась. «Я, конечно, не врач», — начала она очередное нравоучение. «Но, сдается мне, что мы поторопились с этой поездкой. Возможно, мозг, озадаченный сменой алгоритма, просто забаговал. И там... «Ну ничего нет, это же сон!» Меня и самого мучили подобные сомнения. Желание развернуть машину в обратную сторону стало нарастать. «Ритуль, все же я считаю полезным съездить на то место, даже если мы ничего и не найдем. Вдруг мой мозг поймет, что он снова в том месте, которое его впечатлило. Увидит, что впечатляющего там ничего нет». Кроме кучи дерьма, которую я прикрыл накладной, подумал я про себя. И кошмары перестанут сниться. Я аж удивился, что сам сочинил такую убедительную хрень, на мой взгляд. В любом случае, путешествие лучше, чем просиживать штаны дома. И тут тоже с ней не поспоришь. К вечеру мы были на месте. Не знаю, как описать то, что я почувствовал, когда еще издалека завидел свою невольную стоянку. Я был абсолютно уверен, что это то самое место, ведь в своем сне я бывал здесь сотню раз. Это точно то самое место. В животе закрутило, но не так, как обычно крутит, а потом ты идешь в туалет, и это ощущение проходит. Крутило по-другому. Я так и понял, что мы подъезжаем, именно поэтому. А еще я заметил странные тучи, которые сгущались над нами. Солнце как раз спускалось уже вниз и прорезало их своими острыми лучами. От этого на небе такое световое шоу получилось. Все вокруг приобрело золотисто-розовый оттенок, и все это только прибавляло сходство с обстановкой в моем кошмаре. «Дочка, а я точно не сплю, а то тут все как в моих кошмарах, блин». Рита больно ущипнула меня за руку. «Ой!» «Да б о о же!» «Вот! Во сне боли нет, значит, ты не спишь. А знаешь еще интересный факт про сон? Ученые доказали, что во сне не получается читать, представляешь? Так что, если вдруг когда-то ты не сможешь отлечить сна от яви, а меня рядом не будет, просто найди что-то почитать». Я вспомнил про накладную за февраль, которую видел сегодня во сне. Попытался припомнить, прочитал ли я то, что накладная именно за февраль. Или моё подсознание сработало раньше меня и заменило чтение на нужное воспоминание? Как всё интересно оказывается. По дороге дочка поднатаскала меня в этом деле, я немного врубился даже. Машину мы оставили на обочине, взяли лопаты и пошли в сторону подлеска. «Сейчас, я на минутку», — сказал я дочери. «Вы куда? Надо проверить кое-что». Я быстрым шагом направился к тем самым кустам, проверить, точно ли мы приехали куда надо, а то чем чёрт не шутит. Моя накладная, как и во сне, была целой и невредимой, чуть выцветшей, грязной из-за дождей. Я попытался восстановить в памяти свой точный маршрут. Так, как я там пошёл? Ага, вот тут з а г в о з о ч к а Никак не мог понять, как я бежал к своему грузовику. Куда ни гляну, всё не то и, и всё не так. «А ты восстанови полностью все события», — предложила Рита хорошую идею. «Да ну, я ж по нужде выскочил. А я сейчас не хочу. Семён с е м ё н о в и ч ну этот этап можно опустить. Вы говорили, место вы нашли. Вот идите туда. Представьте, что идёт сильный ливень. Вот сейчас я вашу кофту спортивную принесу». Она сбегала к машине и скоро вернулась, неся в руках олимпийку. «Ну попробуем». Я не особо верил в успех этого предприятия, но она помогла мне управлять сном. Эта девочка точно понимает больше, чем я. Я снова вернулся к кустам, к тому причинному месту, которое скрывалось под поплывшим листом бумаги. Посмотрел, чтоб меня никто не увидел, расстегнул штаны, повесил на голову олимпийку, чтобы она болталась там, как та куртка. и стал представлять, что на улице ливень. Сначала это получалось у меня не очень. На меня л ь ё т дождь. Я чувствую капли на себе. Мне холодно. Мне мокро. Но, хотя холодно и мокро мне не стало, я решил попробовать двигаться. Руки специально держал внизу, будто они застегивают пуговки. Олимпийка на голове висит, болтается. Я пытаюсь восстановить в памяти, где мой фредлайнер. Короче, зрелище не для слабонервных. Увидишь такое светлое время, о б о с л ы ш ш ь с я от смеха, и, извините, но это так. И вот бегу я, породистым сайгаком скачу, и прямо как в прошлый раз падаю мордой в землю. Но в этот раз хоть руки выставил, штаны держать не надо было. Рита сразу прибежала, и нет, чтобы спросить отца, не ушибся ли он. Спросила, «Так что, здесь?» Здесь, отплёвывая пыль сорта, подтвердил я. Она достала вибрирующий телефон, лицо у неё тут же изменилось. «Блин, мама звонит». «Твою и ж налево, наверное, мне не дозвонилась. А ну-ка дай, дай я поговорю. А то вы с ней на полчаса зависнете». Рита с благодарностью посмотрела на меня и протянула телефон. «Ничего себе. Откуда у тебя такая мобила, дочь моя?» «Семён Семёнович, вы же лично мне его на Новый год дарили. С мамой». й а а Точно, я просто думал, он меньше. А он как лапа моя, о! Пожалуйста, поговорите с мамой, она же не перестанет н а званивать, у неё там уже чёрти-чё в мыслях. А, да. Алло, Надя, ты? А, я думаю, что за баба-яга звонит моей дочечке. Да, у ты у неё п о д п и с а н о как баба-яга просто. Да ладно, я шучу. Чё, чё п р о п а Не пропали мы. Просто веселимся тут без тебя, отдыхаем. «Не, не не дома. В город поехали с Риткой, отпускные оставшиеся просаживать. Хорошо, никакого мороженого. И, и мне тоже. Всё, давай. Угу, угу. На, на, нас н а зовут тут просто. Угу, угу. Давай завтра звони. Отбой». «Вот это вы даёте». Меньше минуты разговаривали. Рита была реально удивлена, а я аж загордился собой немного. Ну а чего? Солнце вон скоро сядет, а нам копать ещё давай. Вот прям где я запнулся, тут должна обувка быть. И мы принялись копать. А похоже на ваш сон сейчас, вот если в землю просто смотреть... Да п о х о ж е дочка. Прикольно. А теперь на землю лягте? Я красноречиво вздернул брови и глянул на Риту. Я буду копать, а вы поглядите, похоже на первую часть сна. Мне не очень нравилась эта идея, но ее глазки так горели, и я согласился, лег. Селенок-то у нее немного, она по чуть-чуть откидывает. Ну как? Если побольше нагребать в лопату, то похоже. Я поднялся и отряхивал испачканное лицо. Сама не хочешь л е т и почувствовать себя в моей шкуре, а? Да что-то не тянет, знаете ли. Потом ко мне еще кошмары привяжутся. Из земли действительно торчал чей-то башмак, и как бы я не храбрился, по мере того, как мы раскидывали грунт, лицо мое бледнело. Башмак я отряхнул и аккуратно поставил неподалеку. Мало ли что, вдруг улика, а вот сумки и рубашки под землей я не нашел, что шло вразрез с тем, что я видел в кошмаре. Жалко только, что в реальности я уставал, у меня хватало поясницы и пузо мешало наклоняться, а так очень даже похоже было. Мы копали почти три часа. Отридки толку, естественно, было мало, вся тяжелая работа была на мне. Три часа беспрерывного копания, и я стою в яме почти по пояс. Силы были на исходе, дочка вообще плюнула и просто сидела на моей кофте на земле и ждала меня. Я очень боялся разочароваться, что мы приехали за т р и 3-9 земель напрасно. Самое худшее, что моя дочь, это увидит, батя облажался. Я и так столько раз при ней лажал, что уже просто стыдно. А если этот раз посчитать? Приснилось там, непонятно что. Сам поверил, сам приехал, убил весь день. Огород не политый, скотина вечером не кормлена, ребенок тоже голодный. И вот когда я решил выкинуть из ямы последние 10 лопат земли, на лопате третий... Я услышал тот самый знакомый звук – лязг металла, а металл. Ритка сразу к р а ю ямы подползла. «Что там?» – спрашивает. А я не знаю, что ответить. Руками стал выгребать. Выгребаю, выгребаю, нащупал закругленный край с металлической накладкой, как на старых чемоданах. нашел Нашел, кричу, я чувствовал себя одноногим пиратом, который отрыл сокровище, который очень давно спрятал на необитаемом острове. Ну, не знаю. Рита заговорила первое, после того, как я достал закрытый чемодан и открыл его. Открыл с трудом. Пришлось ломать проржавевшие замки. т ф у т ф у ты. Я тоже не знаю ты можешь не смотри вообще туда а? мне кажется тебе рано еще такое видеть в чемодане не было сокровища драгоценностей это я понял еще когда только начал доставать его на поверхность больно легким он был я потряс не и звенит шуршит ч т о т о а когда открыл и вовсе все упало конечно сама по себе но ну, это находка Это чудо, да. Я не верил своим глазам, что вообще там что-то было, но... У меня только один вопрос. Почему я? Неужели больше никто не останавливался здесь? Открыв чемодан, я даже сразу не понял, что передо мной настоящий человеческий скелет. Он был сложен пополам, как длинный халат или вечернее платье. Голова и тело до пояса покоились на дне своего тесного гроба. а ноги, согнутые в коленях, накрывали их сверху. И тут Рита рядом, смотрит на это все, и что делать нам теперь? Он не просто так посылал тебе эти сны. Он хотел, чтобы его нашли и нормально похоронили на кладбище. Рита не казалась очень удивленной. «Мне-то что с этого? Он и так вроде в земле был. Нахрена ему вылезать?» «Ну так это разные вещи же». «Кладбище — это святая земля, там покойникам спится спокойнее». «Тьфу ты! Я из-за него не спал нормально два месяца, да я 6 часов за рулем просидел, чтобы...» «Пап, о покойниках либо хорошо, либо никак», — сказала дочь, но я ее не слушал. «Я не знал, чего я сам вообще ожидал от этой поездки, на что я надеялся. А золотиться и больше не работать, не ездить рейс ы не держать скотину, нет». Не хотел я такого, я хотел найти ответы. Почему мне снится один и тот же сон? Ну, я нашел вроде. Хотя на самом деле и, и это меня мало интересовало. Я хотел просто спать. Я просто спокойно хотел спать, как все люди, и не видеть перед собой грязь, чтобы меня закапывали. Вышло ли задуманное? Увидим сегодня ночью. Только что нам теперь делать с этой находкой? «Что делать с чемоданом золота, я знаю. А что делать с останками? Куда его девать? Обратно закопать?» «Так он, собака, вдруг опять привяжется со своими кошмарами?» «Что будем делать-то, пап?» Ко мне подошла Рита и обняла за пояс. «Я только сейчас понял, что она меня папой назвала. Впервые за полгода, наверное. У меня аж слезы выступили. А чего ты это меня папой-то зовешь, а, малышка моя?» «Как же уважение?» «Куда девался с е м ё н с е м ё н о в и ч Рита улыбнулась. «Ну так я же говорила, потому что ты мне времени не уделял». «Ну ясно. Так что делать-то будем, пап?» «Не знаю. Не знаю, Солнце. Надо позвонить в полицию, пап. Неизвестно, сколько лет назад его туда закопали. Ты права. Ты как всегда права, но мне неохота с этим заморачиваться». «Этот геморрой, а как вы узнали, что труп именно там? А кто вам сказал? А может, это вы его убили?» «Можно же анонимно позвонить, пускай сами ищут кто-то, что...» «И снова отличная идея. Мне аж страшно стало, что эта пятнадцатилетняя девчонка так быстро находит выход из любой сложной ситуации. Да? А, а может, сделаем все как было и домой рванем, а?» А дальше случилось то, чего мне не забыть никогда. Мне все не давал покоя тот фрагмент кошмара с аварией. У меня было постоянное желание поскорее уехать, будто там произойдет что-то ужасное. «Нет, думаю, правильнее заявить об этом. Я побегу, принесу твой телефон», — крикнула мне на ходу моя девочка. Машину мы припарковали на противоположной стороне. Ехать до разворота полтора километра лень было. И вот бежит она, и голова садовая не смотрит по сторонам, как в первом классе, еще учат же. Такая умная и такая неосторожная. А там машина мчится, трасса же, никто не церемонится. Рита, крикнула ей, стой, она и встала на месте. Я проклинал себя за то, что крикнул именно это. Только в тот момент она увидела машину, появляющуюся из-за холма. Не знаю, каким чудом она нашла в себе силы и все-таки отпрыгнула вперед. Но по встречной полосе мчал целый ряд машин, которые принялись сигналить и еще более сбивая с правильного решения. Я почувствовал сильнейшую боль в груди. Сердце сдавило так, что мне казалось, я прямо чувствую свою миокарду, как она рвется в груди. Я хватал воздух ртом, пытался кричать. Из-за машин не видно было, целали моя Рита, эти тупоголовые водители еще остановились и закрыли своими тачками мне весь обзор». Повыходили, что-то там суетятся, а я еле ползу, как Крита в моем сне, и молю о помощи, но никто меня не слышит. Я на себе почувствовал, как больно, когда ты просишь о помощи, а тебя не замечают. И я понял, как больно было тому человеку в чемодане. Много лет он лежал, и, возможно, его душа просила только об одном, чтобы его нормально захоронили, но никто не слышал его мольбы. пока я не упал на его могиле, прямо рожей в грязь. Господи, если я выживу, и я клянусь, что позвоню в полицию и заявлю о находке, лишь бы с дочкой все было хорошо. И нам повезло. Не знаю, сколько прошло времени, но я увидел, что дочка цела и невредима, только немного взволнована. Я только тогда понял, что лежу на земле и держусь за грудь, но сердце тоже отпустило. Я удивленно глядел по сторонам, Потом поднялся. Машин уже не было. Мы были одни, и вокруг уже темнеет. Все посинело от сумерек. «С тобой все хорошо. Почему?» «Я так испугался. Папа, все хорошо. Правда, мне кажется, он мне помог. Кто? Не знаю. Наверное, тот, кого мы нашли. В последний момент меня кто-то толкнул в спину, и я полетела на обочину. А так бы все было по-другому, папа». Мой бедный, наивный ребёнок. Так хотелось ей сказать, что добрых людей в поле не закапывают в чемоданах. Но её глаза так сияли. «Давай позвоним. Папа, пожалуйста, я думаю, что это был хороший человек. Хорошо. Только сделаем всё по-моему». Мы сложили все обратно в чемодан, но закапывать не стали. И вообще оставили яму, как была. Лопаты только забрали. На ближайшей заправке я позвонил по таксофону в местный участок и сообщил полиции о найденном т р у п е О том, что от трупа остались одни кости, я решил не упоминать. На удивление, к моему заявлению отнеслись очень серьезно. Спросили, могу ли я назвать свою фамилию, и я тут же повесил трубку. Рита уже доедала свой ф р е н ч д о г «Я хочу мороженого», — сказала она, хитро улыбаясь. Мать же запретила. Я знал, что Рите холодное есть и пить нельзя, у неё слабое горло. «Так тоже в городе нельзя, я подожду, пока оно подрастает. Это будет плата за помощь. Уверена, сегодня ты будешь спать спокойно и без кошмаров». «Кстати, времени уже 11, а до дома ещё 4 часа езды. Может, в номере здесь за ночуем, а?» «Отличная идея, пап! Классный день!» Я удивился, почему это... «Ты же чуть не погибла сегодня, дурочка!» «Вот! Значит, это мой второй день рождения, и в подарок я требую шоколадно-малиновый рожок!» «Давно в моей жизни не происходило ничего настолько крутого!» Она сияла, как новая монета. ей сам невольно поддался её радости, заказал мороженое и ей, и себе. «Мы, конечно, оба заболеем, ведь эта особенность передалась Рите от меня, но это будет завтра. А сегодня мы отмечаем». Надя вернулась из своего маленького отпуска, и жизнь потекла в прежнем ключе. С дочкой у нас стали очень хорошие отношения, я сильно жалел, что потерял столько времени с ней. Меня часто не было дома, я не находил времени просто с ней поговорить, а она, можно сказать, мне жизнь спасла. Я рад, что мои кошмары сблизили нас с дочерью. На Надю я тоже посмотрел другими глазами, ведь я ее полюбил 20 лет назад искренне, куда все ушло, д а Просто я, как и всегда, не находил для своих девчат времени. Мы стали часто собираться вечерами перед телевизором, смотрели какие-нибудь интересные передачи, викторины, интервью. И вот сидим мы. У меня последний день отпуска, завтра первый рейс к ф и н а м Я решил побольше уделить времени семье. Мы съездили на речку, пожарили шашлык, чисто втроем, без всяких там мешаний, люх, сами. А потом смотрю... А по телеку новости начинаются, я звук добавил и слышу. Экстренная новость. На днях отдел полиции Ленинградской области сообщил репортерам об анонимном звонке, который поступил в их участок более недели назад. Неизвестный сообщал о найденном теле. Вот фрагмент разговора. И эти дельцы реально вставили часть нашего разговора, где я объяснял, как найти чемодан. Неизвестный не смог объяснить, как именно он обнаружил труп, так как тело хранилось под землей долгие годы, и чтобы его обнаружить с первого раза, нужно знать точное место раскопок. Возможно, в участок звонил сам убийца, а возможно, случайный свидетель. Медэкспертами установлено, что тело принадлежало Антону Баранникову, известному петербургскому предпринимателю, который исчез из своего офиса при невыясненных обстоятельствах. Его убитая горем жена обещала крупное вознаграждение в районе 5000 долларов за информацию о местонахождении тела ее мужа. Светлана Баранникова является очень религиозной женщиной, и она не могла спокойно существовать, зная, что ее супруга, скорее всего, уже нет в живых, и он не похоронен на их фамильном кладбище. Полиция же просила звонившего дать им свои контактные данные, Но тот пожелал оставаться неизвестным, поэтому сумма в 5000 долларов была переведена Светланой Бараниковой на счёт Ленинградского полицейского участка Выборгского района. Майор уже дал распоряжение на закупку новых автомобилей. Я выключил телевизор, не мог дальше слушать. «Так вот к чему снились тебе сокровища!» – услышал я голос за спиной. Рита стояла в дверях и тоже слушала репортаж. «Прикинь?» п косарей баксов просрали, как тупо, блин. Ну и что? н е ж е л и б о г а т ы е нечего и начинать. Да уж, дочка, так и есть, хорошо хоть живы там с тобой остались и на том спасибо, но если кто-то хочет, чтобы я откопал его за пять штук, вы говорите мне, я теперь в курсе, как надо действовать. Мы с дочкой рассмеялись. «А, а ты уверен, а что тебя кто-то оттолкнул с дороги тогда, м?» «Да, п а п Прямо за секунды до столкновения». «Ай...» У меня опять сердце защемило, как подумаю, что мог лишиться её. «Не переживай, п о п у л я Самое большое наше богатство – это любовь». Мой мудрый ребёнок не переставал меня удивлять. Я только покрепче обнял её, чуть не задушил ей богу. Но от этой простой фразы стало так приятно. «Самое большое наше богатство – это любовь». Хоть я и получил фигу с маслом за свои старания, а все же я был просто счастлив, что эти кошмары наконец закончились.